Глава четвертая Генерал-майор Бенкендорф вошел в комнату быстрым размашистым шагом, каким всегда ходил, будь то императорский дворец или же поле боя. Это поступь, твердый взгляд остзейских голубых серой поволокой глаз выдавали в нем человека храброго и решительного, отважного безлихого гусарского ухорства но в то же время совершенно непреклонного, когда речь шла об исполнении единожды принятого решения. И совершенно неважно, было ли оно принято им сейчас или же год назад. Железная воля Бенкендорфа не знала срока давности. «Лежите, лежите, подпоручик, не вставайте!» Александр Христофорович сделал останавливающий жест ладонью. «Я, пользуясь его любезностью, откинулся на подушке». В голове еще мутилось, и слабость наполняла тело противной тяжестью. — Здравия желаю, ваше превосходительство! — И вам здоровья, голубчик! — не по уставу ответил генерал. — Давайте-ка, Сергей Петрович, нынче попросту, без чинов. Я к вам сюда прямо скажу, по случаю наведался. Передовой отряд летучего корпуса, состоящий под моим началом, с вашей засадой столкнулся. Хорошо, еще быстро друг друга опознали. «Что ж, рад встрече», — выдохнул я. «Это славно, весьма славно», — быстро кивнул Бенкендорф и, сложив пальцы в замок, громко хрустнул ими. «А я вот ехал сюда и все думал, что ж делать-то? Награждать вас или же арестовать?» «За что ж меня арестовывать-то? Моя война с императором французов в полном разгаре. Труса я не праздную. Всякому известно, что сия война Наполеону немалого стоит. «Именно так, друг мой, именно так. Я бы даже сказал, дорого обходится». Генерал сделал паузу, глядя на меня, будто спрашивая, хорошо ли я понял его прозрачный намек. «О похождениях ваших я наслышан. Да и кто в главной квартире нынче о них не слыхал?» «И ведь что показательно, чем больше ожидается куш, тем ваши подвиги славнее». — Поведайте ко мне, сколько вы французов положили, чтобы до обоза с московскими трофеями добраться? В общей сумме около сотни. Иной закричал бы браво. Славу вам пел, награды жаловал. А вот мне другое глаза колет. Суть вашей пресловутой войны, как я погляжу, не истребление супостата, не защита родной земли, а разбой на большой дороге. А смертоубийство французов так, для проформы чтобы в мирные дни было на что кивать, мол, живота не щадил верой и правдой. Слава у вас мрачная, тогда не поспоришь. А толку, вон, скажем, у того же Дениса Васильевича Давыдова, подполковника Ахтырских гусар, никак не меньше. А то и больше. Хотя не в пример вам, за прибытком он не охотится, но отечеству служит доблестно. Так-то, Сергей Петрович. И ведь нынешнее дело не первое. А вы еще спрашиваете, за что вас арестовывать. Смею доложить, ваше превосходительство, что изымаемые у французов деньги я стараюсь использовать только лишь для войны с Бонапартом. И сам он, будучи в военном деле человеком, прямо скажем, небестоланным, не так давно заявлял. «Для войны нужны три вещи — деньги, деньги и еще раз деньги. Так что, с одной стороны, я лишаю его средств, а с другой — обретаю их для войны с ним же. Двойная выгода». К началу декабря французской армии уже на русской земле не останется, а захваченные мной средства вовсю будут сражаться против Наполеона. Стало быть, я превращаю врага в союзника? Звучит изящно, — улыбнулся будущий шеф корпуса жандармов, впрочем, еще и близко не подозревающий о предстоящей участи. И предсказание ваше, как говорится, богу в уши. Однако же, как мы помним, невзирая на страстное ваше желание, Вы все еще офицер российской армии, а не благородный мститель вроде Аглицкого Робин Гуда. И как офицер, пусть даже сражающийся довольно сомнительными, если не сказать предосудительными средствами малой войны, должны придерживаться канонов воинских. Помилосердствуйте, ваше превосходительство. В чем же я нарушаю их? Я закашлялся и потянулся за принесенным кашкой и настоем шиповника. Вы позволите? Бенкендорф молча кивнул. На губах его по-прежнему держалась улыбка, однако теперь она выглядела довольно зловеще. Наконец он нарушил затянувшееся молчание. Вы, Сергей Петрович, человек, несомненно, умный и деятельный. А вашему правитеческому дару я поражаюсь и посию пору. Резоны, же, указанные вами в меморандуме о единой тактике войны большой и малой, для меня воистину образец стратегического мышления. Даже удивительно, что исходит сей текст не от умудренного сражениями военачальника, не от Седовласова генерала, а от совсем молодого подпоручика. Я смотрел на Бенкендорфа. Если одурманенная жаром память меня не подводила, то ему сейчас было что-то около 30 лет. Солидный возраст по меркам начала 19 века. И почти детский, если верить психологам той эпохи, которую мозг все больше и больше отказывался признавать своей. Была в его словах и поступках какая-то неподдельная прямая искренность, причем вне зависимости от того, был ли он искренне рад или же искренне коварен. Но сейчас в его взгляде было нечто испытующее, будто тигр смотрел на котенка и обдумывал, считать это родственником или легкой закуской. «Хочу я вам, как умному человеку, случай рассказать, недавно со мной приключившийся» будто пропуская мимо ушей мои слова, продолжил Александр Христофорович. Вы, должно быть, слышали, когда супостат бежал из Москвы, первыми в город вступили полки моего летучего корпуса. И по этой самой причине государь поставил меня исполнять обязанности коменданта Первопрестольной. Должность и в мирное время непростая, если исполнять ее с надлежащим рвением. А в сожженном-то городе, полном разбойного люда, разоренном и загаженном превыше всякого предела, Таки вовсе не должность, а кара небесная. Но обо всех приключениях той поры, даст Бог, мы еще в иной раз поговорим. А тут, пожалуй, даже хотел бы у вас совета попросить. К услугам вашего превосходительства». Бенкендорф кивнул, подошел к окну и заговорил от чего то глядя во двор. «Стоял тогда в Москве генерал Иловайский. Может, слышали о нем? Отменной лихости казачий начальник». И вот докладывают мне, что сей генерал рассылает свои отряды якобы для партизанских нужд. На деле же охотятся за скарбом, французами из столицы похищенным. А ну, знаете, когда в Москве голодно стало, французы по окрестностям шныряли и на провиант награбленное обменивали. Вот и получалось. Где крест на престольный? Где серебряная кадила? Где потир или же оклад с иконы? Ну и так, всякие безделушки. Табакерки, подсвечники. Много всякого по окрестным избам скопилось. Вот это все казаки Ловайского подчищали. Кстати, войсковой старшина Фролов, с которым вы на медни рядились, кто тут кому голова, у Иловайского был среди ближних людей. Это уж потом, когда под Москвой грабить стало нечего, партизаны и дальше пошли. Однако же без всякой охоты. Ну да это дело иное. Как сообщили мне о том разбое, прихожу я к Иловайскому и вижу картину. Восседает сей генерал на чем-то вроде трона, а перед ним две кучи церковного имущества. В одной вещи поплоше, в другой — самые отменные. Ему все новое подносят, а он уж решает, куда что класть. Я, стало быть, его спрашиваю. Помилосердствуйте, все равно ж все надлежит синоду вернуть. Для чего ж вы эдак перебираете? Он мне в ответ. Э, приятель, нет, дудки. Синоду-то синоду ясное дело верну. На себя ж я оклад иконы не напялю. «Однако, извольте понять, есть у нас на Дону свой храм. Вот по обету я туда все это и отправлю». Я возмутился. «Но как же так?» А он только усы крутит. «Чего, — говорит вы, Александр Христофорович, душу себе рвете? Чай не в мечеть барахлишко отдаю? В православный собор?» Вокруг, стало быть, казаки толпой. Ухмылки в кулак прячут, а со мной лишь несколько ординарцев. «И что же вы сделали?» Я даже приподнялся на локте, желая услышать продолжение истории. Бенкендорф повернулся ко мне, глядя все так же испытующе. «Так вот у вас как раз хотел спросить, как мне надлежало поступить. Заодно и уточнить, чем случай генерала Иловайского отличается от художеств подпоручика Трубецкого. Отчего же вы молчите?» Я и впрямь молчал. Как было объяснить верному и ревностному слуге Отечества, для чего мне нужны изъятые отовсюду, откуда только можно средства. Для него сейчас я был пусть и весьма интересный, но все же разбойник с большой дороги. На счастье, благородный разбойник, сражающийся с общим для всего российского народа врагом. Нацепкая память Александра Христофоровича Бенкендорфа не позволяла надеяться, что в годы мира он позабудет о моих нынешних проделках. Как было объяснить ему, не рассказывая о великой миссии, о том грандиозном плане переустройства России, да по сути и всего мира, который был разработан старцами. Плане, в котором ему самому отводилась далеко не последняя роль. Это хорошо, что молчите. Стало быть, понимаете, к чему я веду. Начали бы сыпать поговорками вроде «Кому война, кому мать родна?» Или там «Война сама себя кормит». Распорядился бы вас прямо из постели под арест взять. На окно даже не смотрите, моих людей там всяко поболее, чем ваших. В голосе Бенкендорфа уже не слышалась недавняя приветливость. «Стал быть, поступим мы так». Без излишних обиняков скомандовал он. «А босс, что вы у французов изъяли, будет передан в казну. Быть может, вас удивит, Сергей Петрович, но однако же не один вы с Бонапартом воюете. И России для сей войны деньги нужны уж точно не меньше вашего. Разрешаю, как у вас это было заведено, раздать людям наградные и серебряных монет взять на выкуп. Скажем, по 10 рубликов на нос. Согласитесь, немалая сумма. Вам же дозволяю под расписку, которую вы мне здесь дадите, получить из трофея в сумму, причитающуюся в качестве жалования подпоручика гвардии с начала войны и по сей день. Вы ведь, я так понимаю, его по лесам не получали? Да, вот как-то не сложилось. Значит, все будет справедливо. Мои люди обоз сопроводят в Москву, а заодно и казаков во главе с сотником дирешапкой. — С ними у меня отдельный разговор будет. — Ну а пока выздоравливайте. Генерал Бенкендорф направился к двери. — Постойте, ваше превосходительство. Так а чем же закончилась история с генералом Иловайским? — Кто сказал, что она закончена? Бенкендорф повернулся. Во взгляде его было что-то очень жесткое, холодное, как сталь пресловутой косы, вечно занесенной над головами смертных. Но это иное дело, не ваше. А ваше, покуда, выздоравливать. Так что лечитесь, Сергей Петрович, и будьте здоровы. Генерал все той же скорой поступью скрылся за дверью, и шаги его гулко раздавались в пустом коридоре. Я вновь откинулся на подушку, закрыв глаза. Что и говорить, этакого удара под дых я никак не ожидал. И в моих планах золото из забоза корпуса груши занимало немалое место. Однако же, имея дело с Бенкендорфом, можно было не сомневаться. Слова об аресте вовсе не были фигурой речи. А значит, с этим трофеем следовало проститься в обмен на убогое жалование младшего офицера за 4 месяца и наградные деньги для отряда. Дурацкая история. Впредь надо будет тщательно отрабатывать не только отъем материальных ценностей у врага, но и способы его транспортировки в надежное место. Как ни крути таскаться с полными вазами сокровищ, Идея не из лучших. Прямо сказать, идиотизм крайней степени. Но ведь и в банк все это золото не привезешь. Нате, мол, положите на счет. Этакая банковская контора в моем деле очень бы не помешала. Да где ж ее тут взять-то? Так что придется самозванному графу Монте-Кристо хорошенько подумать, куда спрятать награбленные честным трудом богатства. Что ж, может оно и к добру. — Пусть Бенкендорф полагает, что дал мне хороший урок. В комнату, тихо постучав, вошел Кашка. — Я тут вам еще настой принес? Он указал взглядом на глиняную чашку на серебряном подносе. — Испейте, оно в груди полегчает. — Давай, — вздохнул я. — Мне нужно как можно скорее подниматься на ноги. Убежит француз, но где я его потом догонять буду? Верный мальчишка поставил лечебное зелье возле кровати на резной столик. — А мне генерал часы подарил! — похвастался он, доставая из патронной сумки вызолоченный бригет. — Настоящие тикают! — Ишь ты! — улыбнулся я. — Ага! — закивал Акакий. — Назвал меня каким-то Санчапанцей и строго-настрого велел беречь! Юнец запнулся, стараясь в точности припомнить слова Бенкендорфа. Я, признаюсь, не понял, что оно с Доном связано. — Вот ты и бережешь. Едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться этокому обороту, проговорил я. — Да ну! — неподдельно обрадовался юнец. — А кто такой этот Санчапанца? Это хоть не обидное что? — Не обидное, не обидное, — заверил я. — Вот обучу грамоте, узнаешь. Штора на окне была приоткрыта. Господская спальня и кабинет не пострадали от нашествия мародеров. Кабинет, совмещенный с библиотекой, облюбовал в качестве ставки черный маркиз. Спальня же предназначалась его жертве, вернее, для расправы над жертвой. Не успею я тогда. Я вспомнил отрешенное лицо Александры в тот вечер. Ее радость. Невольную радость при моем появлении. И теперь вот это письмо. Ломающая надежда превращающее в ничто мелькнувший было лучик надежды. Великая, непозволительная роскошь мечтать о счастье. Прочь из головы мысли о всем том, что не касается спасения Отечества. Прочь. Старцы глядят на меня из темноты грядущего, смотрят жуткой стаей филинов и ждут подвига. Для него все эти годы учили и готовили. Для великого деяния, будь оно неладно, Уж никак не для причитаний о какой-то там польской гордячке. Слава богу, я все же успел. Сейчас я глядел в узкий промежуток между тяжелых атласных штор, украшенных золотыми кистями и ламбрекенами, в духе матушки государыни Екатерины Великой, пытаясь сообразить, который час. За окном валил снег. Он падал густыми хлопьями. Так что не понять было, еще раз или же уже вечереет. Я ухватился заточенный столбик к кровати и приподнялся, желая подойти к окну. «Проснулись, ваше сиятельство!» — послышался рядом обрадованный голос кашки. «Желаете чаю с шиповником испить?» «Сегодня 23 октября?» — не отвечая на его вопрос, спросил я. «Именно так, ваше сиятельство. Уже третий день в эдак, то в беспамятстве, то в жару». Как генерал уехал, вы совсем плохи были. Я уж Богу молился. Чуть лоб себе не разбил, только бы вы не померли. Все бредили, Александру звали. И еще какого-то деда. А какой-то подмоге твердили. Мол, жаль, что она не пришла. Этой ночью думал, все, не подниметесь уже. Видать, Господь услышал мои молитвы. Да, помереть сейчас было бы совсем не кстати подумал я, представляя себе вытянувшиеся рожи старцев, узнавших, что их доблестный засланец склеил княжеские ласты в безвестном поместье неподалеку от старой смоленской дороги. Подай-ка мне одеваться. — Слушаюсь, барин. Желаете шлафрок? — Какой к дьяволу шлафрок? — возмутился я. — Как ты себе представляешь? В шлафроке да на коне скакать? Да куда вам на коня? — запречитал Кашка. — Вам еще три дня лежать не вставая? А потом это к недельку потихонечку да полигонечку. А как и Петрович, лекарь ты мой разлюбезный. Нет у меня и такой уймы дней, чтобы на перинах вылеживаться. Врага бить надо. Да вы же его уже столько побили, что иному полку за всю войну не довелось. Вам и генерал вон приказывал лечиться, а вы чуть на ноги встали да опять в седло. Спасай вас, бог, нельзя так. Без вас покуда управятся. Вон от Чуева вестовой поутру сюда прибыл. — Говорит, под Вязьмой нынче знатное дело происходит. Может, и вовсе там разобьют супостата. На том война и закончится. А вам бы себя поберечь. — Не причитай, Кашка, — отмахнулся я. — Не получится ныне Бонапарта разбить. В моей голове тут же всплыли неведомые еще пока никому события битвы при Вязьме. Еще вчера генерал Милорадович решил уничтожить арьергард маршала Даву. Однако за ночь ситуация изменилась, и русскому Ахиллу придется иметь дело не только с крепким, будто утес даву, но и с корпусами Понитовского и Нея, которые и сами по себе были не подарок. Реши тогда Кутузов активно поддержать храбрейшего из своих генералов, вполне может быть сражение под Вязьмой стало бы и впрямь катастрофой для французов. Но фельдмаршал находился в 27 верстах от места боя и, как обычно, не поспешал, верный принципу, без того все развалится. Однако и без подмоги войска Милорадовича творили чудеса героизма. И к 6 часам вечера город был очищен от французов, а все три прославленные маршала отступили за реку Вязьма, уничтожив за собой мост. Четыре тысячи убитых и раненых, более двух тысяч пленных, два знамени и три пушки потеряла Великая Армия в тот день. Могла бы оставить на поле боя значительно больше, Но сослагательное наклонение в военном деле — штука опасная. Ясно было одно. С этого дня еще недавно сохранявшая некое подобие военного порядка армия превратилась в скопище одетых в мундиры беглецов, сбитых в толпы лишь страхом перед налетами партизан всех мастей и преследующей их по пятам регулярной армии. В моей голове всплыла цитата из рапорта маршала Нея маршалу Бертье, начальнику штаба Наполеона, относившаяся как раз к этим дням. «Почти одна только итальянская королевская гвардия шла еще в должном порядке. Остальные упали духом и изнеможены от усталости. Масса людей бредет в одиночку в страшном беспорядке и большей частью без оружия». Да уж, пасынок Наполеона, командовавший этим корпусом, прекрасно знал свое дело. «И не будь он в тени своего великого отчима, кто знает, быть может, Виконт Эжен де Богарне» ныне слыл бы одним из выдающихся полководцев Европы и был бы куда известнее, нежели вице-король Италии, великий герцог Франкфуртский, князь Венецианский, принц империи и прочее, прочее, прочее. Кто знает, кто знает. Впрочем, что за дурацкий вопрос? Я-то как раз и знаю, во всяком случае, о том, что произошло. И, соответственно, могу достаточно обоснованно судить о том, что могло произойти. Вот, скажем, еще в Москве генерал Багарне предлагал своему отчему дерзкий план решительного похода на Петербург. Наполеон бездействовал в захваченном Кремле, с растущим недоумением ждал посланцев от императора Александра, не веря, что тот и впрямь желает сражаться до конца. Багарне уверял, что русский император на переговоры не пойдет, и нужно обязательно наступать, покуда есть силы и способствует погода. Хотя можно биться об заклад, его высочество не читал родищего путешествия из Петербурга в Москву и вряд ли представлял, каково наступать по этому раздолбанному тракту, да еще и осенью. Но суть дела он понимал верно. Однако все это уже не имело значения. Великая армия откатывалась от Москвы, теряя людей, орудия и знамена. Теряя все то, что позволяло именовать ее армией. Между тем расторопный кашка организовал чай с ситной булкой, а вслед за тем, глядя укоризной и надеясь, что я все же отменю решение, принес мундир и сапоги. Кто где? Застегиваясь, поинтересовался я. Крестьян Афанасий к дороге увел. Там нынче охота изрядная. Вчера к вечеру 20 человек пригнали, все продрогшие, голодные. Афанасий Михайлович рассказывал, как наскочили они на этих вояк. Те, как раз ужинать намерились, даже и за оружие схватиться не успели. «Правильно, как я и учил. Чего попусту головой рисковать? Новую не приделают». «Ну да», — кивнул Акакий. «Так вот, мужики пригляделись, что ж такое французики жрут? Да так и обмерли. На вертелах кошки жарятся». Кашка перекрестился и хотел было сплюнуть, но вовремя передумал. «Как есть басурманы!» «А сюда для чего тащили?» — поинтересовался я, крепя на руки неизменные пистоли. «Да как-то глянули. Уж такие эти французики жалкие. Куда их истреблять? Это ж будто на убогих руку поднимать». «Еще совсем недавно этим убогим все было нипочем», — морщась напомнил я. «Это сейчас они нищеброды, а пошарить ранцам много еще чего интересного найдется. И сережки окровавленные, прямо из ушей сдернутые, и колечки, которые с пальцев снимать было недосуг. Ладно, привезли так привезли. Кормить запрещаю». У самих закрома не ломятся. Так что все обычным путем. Афанасию передай. Сделаю, как велите. Украдкой перекрестясь, кивнул мой ординарец. Что, всех без изъятия? Офицеры имеются? Ага, трое. Этих троих по старшинству в кабинет. Я на минуту задумался. Офицеры чаще давали внятную информацию, но солдаты обычно были куда разговорчивей. — Ладно, повремени с Афанасием. Может, и остальные еще понадобятся. Кашка вздохнул и покачал головой. — А ежели нет, то порешите? — Непременно. Акакий Колотяга вновь неодобрительно вздохнул. Сейчас, когда враг был повержен и жалок, моя кровожадность тяготила этого добродушного, по сути, мальчишку. Я твердо знал, что в случае чего рука его не дрогнет, что в бою он готов сражаться, очертя голову. Но стоило бою утихнуть, он вновь становился образцом милосердия и сострадательности. Да и, пожалуй, большая часть крестьян моего отряда была именно такова. И не только это. Необходимость воевать с таким жалким противником, да еще и вдали от собственных домов, приводила большинство из них в уныние. И в отличие от профессиональных солдат, для которых приказ командира едва ли не заповедь Господня, у вчерашних пахарей зима была временем серьезным, когда, согласно поговорке, следует готовить телегу, а также весь остальной инвентарь к привычному крестьянскому циклу. Никакой генерал тут над ними не начальник, будь он хоть 10 раз князь. Несомненно, мое обещание дать волю всем, кто пошел сражаться с врагом Отечества, придавало каждому из них сил для продолжения борьбы. Однако не нужно было иметь дар предвидения, чтобы понимать, насколько их утомила война с ее каждодневными тяготами и кровопролитием. И с этим нужно было что-то делать, уж во всяком случае учитывать в дальнейших планах. Я сидел за письменным столом, устало глядя на очередного пленного офицера. Молодой симпатичный капитан. Должно быть всегда пользовавшийся успехом у женщин. Светло-зеленая форма итальянского стрелка весьма шла ему. Но сейчас, похоже, он был не рад наличию непреложного свидетельства его военной службы. Я князь Трубецкой. Похоже, мое сообщение окончательно лишило красавчика желания бороться. С кем имею честь? Капитан Ло. Ларетти. Ло. Ларетти или просто Ларетти? Просто Ларетти. Прекрасно. Я вижу вам тяжело стоять, можете присесть. Капитан с облегчением рухнул на стоящий рядом стол. «Я умру?» — наконец выдавил он. «Непременно. Я готов рассказать все. Численность — около пяти тысяч. Количество пушек, имена командиров — все это я знаю и без вас». «Проклятье! Ну почему я последний?» — взвыл офицер. «Я не хочу умирать! Слышите, не хочу!» Очень понятное чувство. — устало кивнул я. — Но в защиту ваших однополчан должен сказать, что они не пожелали сообщать ничего существенного. — Но тогда... — Оставьте свои догадки, — поморщился я. — Мне нет дела до чести вашего мундира и до того, кто из вас умрет героем, а кто слизняком. Либо вы найдете, чем меня удивить, либо вас расстреляют вместе с вашими собратьями по оружию. — Однако позвольте, позвольте, — Я слышал, вы отпускаете одного из пленных. Всегда отпускайте, чтобы он доставил сообщение. Лоретти запинался, ища доводы, которые помогут ему спасти жизнь. — Я готов доставить сообщение. Я отдам его лично в руки принца Багарне. Он мне доверяет. Я готов доставлять вам любую интересующую вас информацию. — Благодарю вас, капитан. Весьма любезное предложение. Но, боюсь, запоздалое. — Но как же запоздалое? Взмолился мой собеседник. «Я же лишь сегодня увидел вас, никогда прежде!» «Да, это правда». «Но прямо сказать, прежде и не пытались встретиться. Если бы вы пришли ко мне пару месяцев назад, я бы принял вас с распростертыми объятиями и назвал другом. Но сегодня моим людям пришлось вас настоятельно пригласить в гости, иначе бы наша встреча не состоялась» поэтому у меня нет никаких гарантий, что, попав к своим, вы точно так же не предадите нас. Поэтому благодарю за любезность, но нет. Я расскажу пароль. Зачем? К вечеру его поменяют. А золото? В колонне много золота и мало лошадей, чтобы его вести. Да. Вспоминая недавний визит Бенкендорфа, вздохнул я. Золото — это важно. Так что, я могу надеяться? нет». Я кликнул ждавшего моих распоряжений Ротбауэра. «Тех двоих расстрелять, этого повесить. И вот еще что. Мундир сохрани, он мне будет как раз в пору». Я смотрел в окно. Бойцы моей интербригады тащили за сарай упирающегося капитана Лоретти. «Там много, много золота!» — кричал он. «Не губите, я вас проведу!» На лестнице послышались шаги. Я повернулся на всякий случай, приготовившись выстрелить. Конечно, появление врага в таком месте представлялось крайне маловероятным. Однако же куда разумнее быть готовым к всякой неприятности, нежели потом объяснять апостолу Петру, как ты эдак оплашал. Если Господь не дал тебе клюва, нечего им щелкать. Однако нажимать на спусковой крючок не пришлось. В проеме распахнутой двери появилась статная фигура ротмистра Чуева. «Опять свирепствуете, князь? Едва с постели встали, а уж за свое. Нет, чтоб в церковь сходить, Бога поблагодарить за исцеление. Мы уж тут всерьез опасались, как бы вы Господу душу не отдали. Как Бенкендорф отбыл, так вы в полное беспамятство-то и впали. Я так понимаю, не столь от хвори, сколь от расстройства». «Вы полагаете, Алексей Платонович?» Я сделал приглашающий жест рукой. «Присаживайтесь». — Сейчас распоряжусь организовать вам что-нибудь поесть и выпить. — С дороги, небось? — С дороги, — кивнул Чуев, привычно расправляя усы. — Не откажусь. Он устало рухнул в кресло возле обогревавшей комнаты жаровни и протянул ладони к кружевной бронзовой крышке. — Эк, снег-то повалил! Теперь, небось, надолго ляжет. — Не ляжет. Скоро оттепели пойдут. — Да почем вам знать? Я посмотрел на сотника долгим испытующим взглядом. Ну да, дурное спросил, вы же у нас пророк? Да если бы, отмахнулся я. Вот знал же, когда снег ляжет, надо было загодя о санях позаботиться. Теперь придется на ходу что-то придумывать. Тут не волнуйтесь, Афанасий уже позаботился. Он хоть наперед все не знает, но мужик опытный. Поселом изъял, предположил я. Так уж и изъял. Все чин по чину заплатил. Так что не зря вы денежки-то ему давали. Я улыбнулся, вспоминая осанистую солидную фигуру. Такой деньгами швыряться не станет. Такой пятак к пятаку откладывает. Полушку лишнюю детям на леденец не потратит. Она тебе. Собственные деньги за сани отвалил. И, видать, немалые деньги. Стало быть, это уже его личная война на которую уже и последнюю рубаху не жаль. Надо будет, конечно, возместить убытки, но сам по себе факт отрадный. За окном послышался слитный залп, а чуть позже истошный вопль капитана Ларетти. Надо же, повесил все же. Хмыкнул в Чуев. Я-то было грешным делом подумал, что сейчас сюда приведешь, да насчет золота пытать будешь. Что там пытать? Оно прибудет в деревню Засижье! Там у принца Богарне возникнет настоятельный вопрос, что делать с награбленным дальше. Это ж как чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко. Так что нужно будет Его Высочеству помочь. Неужто самолично к Багарне пойдете, Сергей Петрович? А ну бы хорошо, чтобы к нему спустился ангел Божий и завещал принцу мне все безропотно оставить. Но сомневаюсь, что воинам Божьей Рати есть дело до земных схваток. И что ж потом все Александру Христофоровичу отошлете?» Насмешливо спросил ратмистр, явно не веря в возможность такого варианта. «И не подумаю. Вернее, церковную утварь и всякие там канделябры отошлю, дабы не сидеть потом в остроге за компанию с генералом Иловайским. А золото, серебро, медь — все как и прежде». «Неугомонный вы, Сергей Петрович», — вздохнул гусар. «А вот скажите мне как другу или уж хотя бы как боевому товарищу, «На что вам такие-то деньжища?» «Трубецкие, как всем известно, ни читанам Чуевым, ни из худородных. И крепостных у вас поди тысячи, и денег поди сундуками. А вам нет бы остановиться, поопасаться начальственного гнева, все гребете». «Уж куда яснее, казалось бы, генерал Бенкендорф показал, что ему ваши шалости известны. И ежели что, спуску не будет. А вот нет же, все не имется. Руки у вас свербят, что ли?» Заботливый кашка принес уставленный с и согревающими напитками под нос и, молча поставив на стол, удалился. «Алексей Платоныч, Алексей Платоныч!» — улыбнулся я. «Неужто вы впрямь думаете, что мне все это богатство нужно, чтобы земель накупить, дворцов настроить, пить из серебра и есть на золоте?» «Да вы хоть передо мной это не лукавьте! Для чего же еще?» «Как вы помните, друг мой любезный!» У меня тут своя отдельная война. — У всех у нас тут война, — нахмурился ротмистр. — И у каждого своя. Вон Афанасий со вчерашнего дня суетится. Уж точно нет безделья. Нет того, что вы ему приказали. Сам, как умеет, воюет. — Так-то оно так, — согласился я. — Да не совсем. — И вы, дорогой мой ротмистр, и Афанасий, и даже вон Ротбауэр со своими прочими, воюете против Наполеона, так ведь? «Конечно так. Притом вот, к примеру, вы надеетесь вернуться домой, увенченной Славой, и внукам потом рассказывать о том, как лихо крушили супостата». «Есть такое дело», — кивнул Чуев. «А что в том плохого?» «Ничего. Все отменно. Но вот, скажем, Афанасию, Слава ордена, чины, звания, как буренки седло. Им бы волю да крепкое хозяйство, да чтоб сверху кто был, кто бы при случае позаботился, уберег если чиновники-кровососы пожелают несправедливости учинять. Для Ротбауэра же наши леса и пашни примерно как вам, африканские пустыни. Ему охота в своих землях жить так, как его душе угодно, а не как посаженный чужестранным императором пришлый губернатор велит. Разумно, но к чему ты это все клонишь? А к тому, друг мой, что моя война низвержением Бонапарта не заканчивается. Наполеон для меня лишь тактический рубеж. Я воюю за Россию, которая будет после того. Воюю, потому что знаю, как оно должно быть. И желаю, чтобы для всей нашей державы было лучше. И что ж, ты знаешь, как лучше для всей державы? Знаю, Алексей Платоныч. Ох, силен ты врать, князь! Тебе б в гусарах служить, цены б не было!» Я отвернулся и закашлялся. Убеждать ратмистра в искренности... И главное, в истинности моих слов, похоже, было делом совершенно бесполезным. Во всяком случае, сейчас. Для него государь-император был не просто неглупый правитель и первый красавчик среди монархов Европы, а наместник Всевышнего по административно-хозяйственной части. Безусловный помазанник Божий. Ладно, Сергей Петрович, спорить не стану. Генерал Бенкендорф поставил меня командовать отрядом, но велел с вами общие действия обговаривать. Но сейчас о другом. Поручик Липунов вернулся из дозора. Рассказывает, что видел занятную картинку. Туда, ближе к Смоленску, встретил он на берегу реки французского бригадного генерала. Не молодой такой, но еще и не старый. Хотя и с сединой в усах и бакенбардах. Свита при этом генерале небольшая, человек десять не больше. Но каждый день он с этой свитой ездит на берег, что-то мерит, записывает себе. Вот я и подумал, а не перенять ли нам этого непоседу? Что ему попосту суетиться? А так, может, что толковое расскажет? Пади штабной? Не какой-нибудь там субалтерн? Примечание. Субалтерн — младший офицер. «А что?» — улыбнулся я. «Генерал, дело хорошее. Только как здоровье-то вам позволит?» «А что здоровье?» — вздохнул я. «Оно то, может, и не позволило бы. Да кто же ему позволит не позволять? Сейчас кашка отпричитается». Затем очередное чудодейственное зелье мне сварит, и отправимся на охоту. Как говорится, с Божьей помощью. Ротбауэр покачал головой, достал из-под тулупа очередную флягу, заботливо выданную ему перед отправкой на дело. Первый раз, когда он увидел горячее молоко с медом и маслом, он выпучил было глаза и собрался вступить с внуком знахарки в научную дискуссию. Однако времени на диспут не было, И, повинуясь моему приказу, он спрятал под лежащий на санях овчиной тулуп несколько фляг, чтобы поменьше остывали. И теперь, по мере необходимости, выдавал мне шарлатанское зелье, как он окрестил изготовленное для меня лекарство, и впрямь согревало и смягчало кашель, решивший к полудню разыграться не на шутку. И хотя мы сидели сравнительно далеко от берега, лишний звук, донесенный ветром, вполне мог демаскировать засаду. «Вон, едут!» — тихо проговорил Чуев, указывая пальцем на группу всадников. «Раз, два, три, пять, семь... Нынче двенадцать. Вчера десять было». «Невелика разница!» — ответил я, не отрываясь от окуляра подзорной трубы. Между тем генерал и его свита приблизились к кромке воды и спешились. «Ишь ты! Сам пошел!» Зрение не подводило Чуева. Генерал и впрямь забрал у одного из сопровождавших его улан пику и, подойдя к воде, начал тыкать ее наконечником в тонкую наледь. Затем, когда та была разбита, он стал прощупывать дно. Вытащив оружие из-под воды, внимательно осмотрел наконечник. Что-то сказал крутившемуся рядом адъютанту. Тот кивнул и начал быстро записывать слова командира. — Дно проверяет! — невесть зачем, — пояснил ротмистер. Местные жители говорят, тут брод имеется, да только ила на дне много. Вот и смотрят, пройдут тут вазы или нет. Между тем адъютант закончил писать, опрометью бросился к стоявшим выше на берегу офицерам, что-то сказал одному из них. Тот вскочил в седло и умчался туда, откуда прибыла кавалькада. Должно быть, гать положат. Внимательно следя за событиями на противоположном берегу речушки, предположил гусар. «А может, камнями завалят, да на соорудят?» «Может, и так», — согласился я. «Сейчас тут итальянцы отступают, а у них, сам видел, порядка куда побольше, чем у остальных. Так что заторы на мосту создавать им не с руки. Вот обходные пути и высматривают. Прикидывают, что здесь переправить можно. Пехоту, конницу, или же, может, пушки и обоз тоже выдержат. Только генерал этот явно не из корпуса Багарне». «Ну вот возьмем, да и расспросим», — улыбнулся Чуев. «Есть ли какие идеи, как брать его будем?» «Известное дело есть». Я потер замерзшие руки, затем вновь отхлебнул из фляги. «Мои парни сейчас в итальянских мундирах, так что через мост, покуда суд дело, переправимся без лишнего шума, обойдем с тыла. А вы их от берега шуганете, там мы их и примем». «Опасно». — вздохнул Чуев. — Не ровен час Багарне со своей гвардией подойдет. — Согласен. — Вот мы, как передовой отряд Багарне, через мост и перескочим. А дальше волка ноги кормят, солдата они спасают. Я еще раз кинул взгляд на генерала, промеряющего пика и брод, штабных офицеров и пяток улан, изображающих эскорт. Справиться с таким войском представлялось делом несложным. Хотя, кто знает. Военная фортуна переменчива. Я отвел подзорную трубу чуть в сторону. Смотри-ка, кто это скачет? Ротмистр видел это и без меня. Уланские офицеры, два солдата, мчали во весь опор к месту генеральской охоты. Интересно, что там у них происходит? Настороженно проговорил гусар. Между тем офицер осадил коня и что-то закричал. Ветер, рванувший в этот момент в нашу сторону, донес его слова. «Пакет генералу Жамини!» «Проклятье!» Я хлопком сложил подзорную трубу. «Что не так?» — встревожился Чуев. «Ерундовина получается! Прошу любить и жаловать!» Я указал на генерала. «Анри Антуан Жамини, бригадный генерал и барон империи!» «Крупная птица?» Да уж, не Воробей. Уроженец Швейцарии. В свое время Наполеон, восхищенный его трудами по военной теории, принял его в Великую Армию сразу полковником. Некоторое время он служил начальником штаба у НЕЯ. Но потом из-за свары с маршалом Бертье был отставлен от этой должности. В этой кампании сначала был губернатором Вильна, теперь вот переведен в Смоленск. Как видишь, на своей должности не перины пролеживает. «Во многом именно благодаря его деятельности остаткам Великой Армии удастся в конце ноября уйти через Березину». «Так что ж мы медлим?» — Чуев положил руку на Эфес сабли. «Такого-то знатного фазана если не в плен взять, то прикончить в самый раз?» «Оно бы, конечно, так», — вздохнул я, — «но есть одна заковыка». «Какая еще заковыка?» Подозрительно нахмурился ротмистер, уже горевший желанием начать атаку. «Видишь ли, там у себя на родине, в Швейцарии, Жамини раздумывал, поступить ли ему на службу России или же Франции. За этими двумя странами он признавал великое будущее, но с Суворовым он разминулся. Встретиться с французами оказалось проще». «Да какая теперь уж разница!» Мой собеседник жестко ухмыльнулся. «Стало быть, такова его судьба». Вот как раз судьба эта загвоздка и есть. Если мы сейчас его захватим или того хуже порешим, то Россия в будущем вполне может остаться без Академии Генерального Штаба, да и вообще без современной военной школы. Это еще почему. Глаза Ратмистра изумленно распахнулись. Дело в том, что в следующем году бригадному генералу Жамини суждено перейти на нашу сторону безо всякого принуждения а затем стать военным советником императоров Александра и Николая. Константина. Поправил меня родмистр. По законам престола наследии следующий великий князь Константин Павлович. Не будет императора Константина I. Нечто помрет. Не помрет, но императором не станет. Однако это совсем другая история. А вот же в будущем российскому генералу от инфантерии и кавалеру ордена Андрея Первозванного, Суждено учредить в Санкт-Петербурге Академию генерального штаба, кузницу наших военных кадров. Проклятье! Выругался ратмистр. Сергей Петрович, вы часом с устатку не бредите? Простите, не шутите. Какие уж тут шутки? И что ж делать будем? Я вновь раскрыл подзорную трубу и поглядел на барона Жомини, читающего доставленный ему пакет. А устроим-ка мы с вами очередную мошкарадную баталию. Полагаю, свести знакомство с их будущим высокопревосходительством нынче не помешает. Всадники в светло-зеленых мундирах вылетели на берег с разворота поля в лес из пистолей. Их командир в лейтенантском мундире, еле застегнутом на широкой груди, привстал в стременах и замахал руками людям на противоположном берегу. «Уходите, генерал! Уходите! Тут партизаны! Много!» Дождавшись заветного слова «партизаны», из лесу на рысях вылетел эскадрон Ратмистра Чуева. Вернее, не весь эскадрон, а лишь полусотня. Но вполне достаточно при больших от страха глазах. «Уходите!» — кричал лейтенант. «Я задержу их!» Заняв кромку берега, солдаты итальянского корпуса вели беглый огонь по наступающим гусарам. Лейтенант, обнажив саблю, бросился навстречу командовавшему партизанами ратмистру, и клинки их зазвенели похоронным звоном для одного из бойцов. «Ради бога, не чистите, Сергей Петрович!» Ратмистр Чуев взял защиту и оттолкнул меня свободной рукой. «И без того едва поспеваю». «Я вам говорил, тренироваться больше надо». «В бою нареканий не было», — прокомментировал Чуев, рубя наотмаш. «Да в бою это ваше фехтование не нужно!» Когда лава сквозь лаву проходит, это к не порубишься. Пустые отговорки. Мой клинок со свистом пронесся перед носом гусара. Скажи-ка лучше, они отходят? Генерал не хочет, адъютанты его оттаскивают. Кажется, он посылает улан нам на помощь. Дай знак фланкерам, пусть отстрелят этих молодцов. Чуев отпрянул, взмахнул рукой, резко отпустил ее. Лучшие стрелки эскадрона грянули залпом по переправлявшимся через речушку уланом. Двое из них, ломая хрупкий лед, упали в воду. Еще один, запутавшись в стремени, волочился за конем воистину мертвым грузом. Мои люди один за другим картинно рушились в снег, расплескивая вокруг нацеженную у коней алую кровь. — Все, уходят, — сообщил Чуев. — Улепетывают. Он рубанул. Я, раскинув руки, уселся в сугроб. «Ну что, достоверно получилось?» «Да, вроде как достоверно». Возвращая клинок в ножны, кивнул Ратмистр. «Вон бегут, аж пятки сверкают». «Вот и отлично. Значит, будет с чем потом завернуть в гости к барону Жомини». «Как же ты завернешь, если геройский погиб, спасая его?» «Вот еще. Я не весь погиб. Так, частично. Пуля угодила в талисман у меня на груди и ушла рикошетом в сторону». «Ну да». От головы вон уже уходило. Насмешливо припомнил гусар. «Ай-яй-яй! Грешно смеяться над чужими ранами!» «Да разве ж я смеюсь?» Чуев скомандовал своим людям возвращаться в лес. «А если, скажем же, мини спросит, что за такой разэдакий амулет жизнь вам спас?» «Придумаю что-нибудь». Моя мысль заработала, прикидывая, что из подручных средств можно использовать в этом качестве. И вдруг в памяти моей всплыл лежащий среди моих вещей серебряный перстень с таинственной масонской эмблемой. Подарок от лейтенанта Сареля, угостившего меня затем пулей в Москве. Быть может, именно он остановил неминуемую смерть? Всякие там значки и закорючки? Нет. Насколько я помню, жамини не любитель мистической белиберды. Но вот, кстати, Богарне, тот и сам масон высокого градуса посвящения и весьма падок на всякие таинственные кунштюки. Этакая диковина может и пригодиться. Придумаю что-нибудь, Алексей Платонович, вы уж не сомневайтесь. А сейчас самое время уходить, а то пришлет месье губернатор сюда войск, а мы здесь прохлаждаемся бестолку. Так что, седло. Я прошел мимо строя своей интербригады. На этот раз маскарад был излишен. Вернее, почти излишен. Ехать в гости к принцу Багарне в мундире подпоручика лейб-гвардии Преображенского полка было бы весьма странно. Полагаю, его высочество не понял бы моей искренности. А потому лейтенанту Пшимановскому вновь суждено было возродиться из небытия и занять свое место во главе сводного отряда всех родов войск различных армий и стран. Ротмистр Чуев задумчиво оглядел мой разношерстный отряд. «Все хотел спросить тебя». Наконец выдал он. Ты им что же, до конца веришь? Чего вдруг тебя это заинтересовало? Мы были вместе с ними в стольких переделках. Это да. Но вот скажем теперь, Маркетти, Бьяджи, Поли окажутся среди своих, быть может, недавних друзей. Кто знает, может, даже и родичей. Неужели ты думаешь, они станут палить по ним? Честно сказать, я надеюсь обойтись без стрельбы. Однако, если придется, вероятно, будут. Ишь ты! Ротмистр покачал головой. «Почему же, позволю узнать?» «Понимаешь, друг мой, у нас русских. С ними разные представления о том, что правильно и что неправильно. Для наших свои превыше всего. Как говорил Суворов, земля ему пухом, «Сам погибай, товарища выручай!» «Для всех их...» Я кивнул в сторону готового к выступлению отряда. «Их собственное я превыше всего остального». «Если говорить языком науки, это называется индивидуализм». «Слово-то какое!» — хмыкнул мой собеседник. «Это они что, Индию все видели?» «Это вряд ли. Но здесь девиз «каждый сам за себя, один бог за всех». «У каждого из них свой враг». «И этот враг на нашу удачу — император французов». «Во мне они видят возможность сражаться с Бонапартом не только с пользой для дела, но и с выгодой для себя» и потому готовы рисковать головой и держаться единым кулаком, невзирая на отношения между собой. Ну что ж, тебе видней. Недоверчиво покачал головой Чуев. Однако я бы поостерегся. Так я и поостерегусь. Кашка в деревню сам пойдет, может, еще с кем. Вдруг что не так, подаст знак. А ты завтра подходи к засижью, я тебе его на карте показывал. На карте, на карте, буркнул гусар. Не мастак я по карте читать. Вот приедет твой же мини, научит. Хорошо. Если что спросишь, там подскажут. Я пожал руку боевому товарищу. Ты прости, если что, Алексей Платонович. А ежели вдруг не вернусь, мало ли какая напасть может случиться. Найди Александру. И сделай, чтобы она ни в чем не нуждалась. Чуев вздохнул. Ты уж лучше возвращайся, жив-здоров. — Давай. С Богом. Сани легко скользили по рыхлому снегу. Кони недовольно фыркали, стараясь увернуться от густо падавших на морды снежинок. Я оглянулся на род Бауэра. Как водится, немногословного, из-под лобья наблюдающего за округой. — Волнуешься? — Да, экселленц, — тихо ответил мой помощник. — Что именно тебя тревожит? А вдруг тот самый полковник Карбон где-нибудь здесь и опознает вас? — Не опознает. Полковник Карбон погиб через день после нашей встречи. — Откуда вам это известно? — удивился Рольф, но лишь махнул рукой. — О чем это я в самом деле? — Передай всем нашим, что из этого улова каждый из них получит 50 тысяч серебром. — Сколько? — ошарашенно переспросил Ротбауэр. — Ты не ослышался. Пятьдесят тысяч. Единственное условие — вы начинаете их использовать по окончании войны и вкладывать деньги так, как я вам скажу. «И через год у нас уже будет сто тысяч?» — насмешливо проговорил сержант. «Вероятно, больше», — честно ответил я. «Но говорю сразу, если вы со мной, то после окончания боев, после капитуляции Наполеона, война не заканчивается. Обсуди это с парнями». — Будет сделано, экселленс. На меня всегда можете положиться. Я верил, что услышу это. — О, а вон, кстати, и дозор. Мой помощник ткнул пальцем в темные фигуры всадников, движущиеся к нам, отмаячившие вдали деревни. — Останавливаемся, ждем. — скомандовал я. Без суеты. — Кто такие? Один из всадников приблизился ко мне, остальные, рассыпавшись широкой дугой, держались в стороне. «Лейтенант Зигмунд Пшимановский», — назвался я, — «а это мои люди». «Пароль! Откуда мне знать пароль, сам подумай! Мне нужно в штаб принца Багарне, у меня к нему пакет». Я вытащил наследие лейтенанта Буланже и помахал им перед лицом неведомого сержанта. «Откуда я знаю, что ты лейтенант и что пакет подложный? все «Все-таки есть! Каких доказательств ты ждешь от меня?» «Проводи нас в штаб, там разберутся». «Вот еще». «Гвидо Манчини, проводи лейтенанта в штаб». Раздалось из саней. «Это кто мне приказывает?» Всадник повернул коня. «Пресвятая дева! Гастоне Маркетти, ты ли это? Но ты же мертв. Мы и матери твоей уже написали». «Я — это я. Со мной Бьяджи и Поле. Если хочешь, можешь меня ущипнуть» или же сознайся, что ты уже и сам помер. Радостный голос сержанта мигом потерял суровость. — Проводите лейтенанта в штаб, и впрямь там разберутся. — От тебя, морда кудлатая, жду подробного рассказа, что с тобой приключилось.